Глава сорок четвертая. Одновременно Трина. Чувствую себя как после 10 банок энергетика, хотя ничего такого не употребляла. Тем не менее, утром во вторник меня трясет от нервов, и я уже готова дышать в бумажный пакетик. Обри хватает меня за руку. Ты справишься! подбадривает она. Делаю глубокий вдох. И киваю. Мы дома, в моем новом доме. И парни сейчас в спортзале. Скоро я отправлюсь навстречу со своей семьей, чтобы позавтракать с ними перед работой. «Я справлюсь», — говорю я. «Вот увидишь, будет трах-бах и готово», — кивает она и подмигивает. «Прямо как с твоими парнями». «На самом деле у нас происходит больше, чем один трах». Она щурится. Я тебя ненавижу. Все, что мне нужно, это один хороший трах. Некоторые девочки мечтают о единорогах. Другие — о единорожьих членах. Изрекаю я, и мы вместе уходим. Она провожает меня через квартал и до Филмор, И мы расстаемся перед кафе Оу Минди. Приглаживаю рубашку ладонью и сглатываю. Захожу внутрь и сразу замечаю своих родных в кабинке. Присоединяюсь к ним и сажусь напротив сестры, которая, готова поспорить, будет беременной вечно. «Сороковая неделя. Это размер тыквы, да?» — спрашиваю я, сосредотачиваясь на Кэсси, потому что нельзя так просто взять и сказать «Эй, я в отношениях с двумя парнями сразу». Тут нужна подготовка. «Сорок недель, два дня и пять миллионов часов». — говорит она абсолютно несчастным тоном. — И все это значит, что я размером с дом. Сочувственно похлопываю ее по плечу. Мама смеется. — Такими темпами ты скоро превратишься в целый особняк. — Может, даже в жилой комплекс, — добавляет папа. Касси хмурится. — Я целый город, — поворачивается она ко мне. — Но спасибо тебе большое за все книжки из моего списка. Это круто. Я улыбаюсь, вспоминая, как мы с Чейзом покупали эти книги в Таргете. Он такой замечательный парень. Я справлюсь. Я смогу рассказать им. С минуты на минуту. Рада, что тебе понравилось. Мне уже не терпится почитать их племяннику или племяннице. Говорю я, и вместе с этими словами кое-что понимаю. Я буду потрясной тетей именно поэтому. Я смогу читать малышу дни напролет. «А у тебя как дела?» — спрашивает Кэсси, возвращаясь к своему командному тону. «Как студия? Как ты? Это безопасный район? Точно не хочешь вернуться ко мне?» «Вот он, мой шанс. Как раз об этом я и хотела поговорить. Начинаю я, хотя от нервов у меня в животе, кажется, марширует целый батальон. Я в отношениях. Это начало». Но только самое начало, потому что пока мы не дошли до множественного числа. Мама широко улыбается. — О, вы с парнем из собачьего парка снова сошлись? Значит, все серьезно? Она даже не скрывает сердечки и цветочки в голосе. — Просто скажи. — Да, и с его лучшим другом. Я в отношениях с двумя парнями, — говорю я. наконец раскрывая всю правду. «Это я. Примите меня такой, какая я есть». Кэсси хмурится. Мама наклоняет голову. Папа сидит с отсутствующим выражением лица. Я продолжаю. «Я не ожидала, что вы поймете. Не ожидаю, что вам это понравится, но это нравится мне. Я люблю их, а они любят меня». Я хочу, чтобы вы знали, что я такая. Серьезно, это я. Кэсси роняет челюсть, и у нее во рту наверняка можно поместить особняк. Но она молчит. У нее нет слов от удивления. В кои-то веки. Мама первой находит свой голос. «Ты с обоими?» Звучит как уточняющий вопрос, как будто она не уверена, правильно ли услышала. Да, мы вместе. Я с ними двоими, и каждый из них со мной. «Ой», — говорит она, а потом наклоняет голову в другую сторону. «Ой», — моргает. «Одновре...» Она затыкает себе рот ладонью. Папа останавливает ее жестом. «Милая, это не та тема, в которую мне хотелось бы углубляться». «Да, папуль, с этим не поспоришь». Мама смотрит на меня с огорчением. «Прости, пожалуйста». Я предвидела где-то миллион сценариев, по которым могло бы пройти это утро, но и подумать не могла, что мама будет извиняться за то, что нечаянно спросила, прилагаются ли к моему утреннему кофе два члена разом. «Забыли», — говорю я, хотя на самом деле мои парни незабываемы. Кэсси поднимает палец и, наконец, заговаривает. «Ты из-за этого была расстроена, когда ко мне приехала?» «Да, признаюсь я. Я думала, у нас ничего не выйдет. Я ошибалась». «Ты говорила только об одном парне. Почему не сказала мне правду?» — обиженно спрашивает сестра. «Она серьезно? «Может быть, потому что тебе не нравится, что я делаю со своей жизнью?» — говорю я, но это больше похоже на вопрос. Ее что-то удивляет? «Мне плевать, что у тебя два парня», — говорит она. «И мне кажется...» Или ее взгляд честен. «Меня волнует, когда кто-то причиняет тебе боль. Я не хочу, чтобы мою сестренку обижали. Если они тебя обидят, им придется отвечать передо мной». «Так мило!» — говорю я, моргая сквозь неожиданные слезы. — Это не должно быть мило, — Бойко говорит она. — Это угроза вообще-то. Мама смеется. Мы с Кэсси присоединяемся. И кажется, моя сестра тоже придуманный мною тип личности. Защитник. Совсем как Райкер. Теперь я немного лучше ее понимаю. — Значит, ты не стала бы осуждать меня за то, что я влюблена в двух парней сразу? — Кэсси отвечает быстро, как обычно. «Я думаю, что это странно. Я такое не понимаю. Но ты принесла мне кекс и позвонила, когда тебе надо было поговорить. И пришла на вечеринку с горой детских книжек. Чего еще можно хотеть от сестры?» — говорит она. «Похоже, это максимум того, что я от нее получу. И на том спасибо». «Спасибо. Искренне говорю я. Мама откашливается. У меня есть вопросы». «Дорогая, пожалуйста, только не снова!» — суровым тоном предупреждает папа. «Не об этом!» — говорит мама, напряженно глядя на меня. «Скорее о том, как их называть, когда мы встретимся. Ждать ли их двоих на день благодарения? Я не знаю, как все это устроено. Я совсем в таком не разбираюсь, но понимаю, что для тебя рассказать нам об этом — очень серьезный шаг». Так что я буду задавать вопросы. Например, когда я буду представлять вас троих, что мне говорить? Это Трина и ее бойфренды? Только сегодня я узнала, что моя мама тоже весьма практична. Вот так живешь себе, а люди находят, чем тебя удивить. Да, звучит неплохо.